Нихао, мои маленькие китайские друзья! Сегодня я расскажу вам сказку «Тигр и лекарь». Во времена династии Тан на горе Утай жил знаменитый лекарь по фамилии Сунь. Каждый день он садился на своего осла и ехал по соседним деревням лечить крестьян. Однажды, когда он помогал больной старушке, его осёл решил погулять в лесу. там его настигал тигр и ссел дух горы увидевший это очень рассердился и сделал так, что одна из костей осла застряла у тигра в глотке зверь от боли катался по земле, потом пополз к духу горы И стал молить о помощи. Дух послал его к лекарю Суню. Делать нечего. Поплелся тигр по дороге. А Сунь, закончив лечить больную, вышел из ее дома, смотрит, а слонет. Пришлось ему нацепить мешки с лекарствами на коромысло и пойти пешком. Идет он, идет, видит, на пути лежит. «Тигр!» — бросил лекарь мешки, хотел ударить зверя коромыслом, но тот отчаянно замотал головой. Сунь спрашивает. «Может, ты болен?» Тигр кивает. «Тогда разинь пасть!» Видит лекарь, кость застряла в горле, сходил домой, принес большое железное кольцо — И надел тигру в пасть, и через это кольцо вытащил кость. Очень обрадовался тигр. С тех пор он решил заменить собой съеденного осла. И Суня возил его мешки с лекарствами. Никто из зверей не смел тронуть лекаря. Но люди начали бояться его и перестали ходить к нему лечиться. Пришлось Суню, подъезжая к деревне, оставлять тигра за околицей, а самому в деревню идти. Люди осмелели снова. После смерти лекаря они построили в его честь храм. В центре стоит статуя Суня, а рядом чучело тигра. Бродячие лекари всегда изъещали о своем приходе колокольчиком так вот этот колокольчик с тех пор прозвали тигровой лапой!